Второе. В коридоре возле пожарного крана Макар приподнялся на цыпочки и похлопал по ящику. «Есть ключ!» Он показал его бабкину и вернул обратно. «Ну, стало быть, Машка права, и сунуть нож под подоконник мог кто угодно». «Отпечатки. Серег, можно снять?» «С ключа. Забудь. Его держали в руках минимум три человека, включая горничную». На убийца, если у нее есть хоть каплю, а была в перчатках?» «Или был», — пробормотал Илюшин. Бабкин уставился на него. «Секундочку. Кто рассказывал мне, что убийца Зенчук?» Макар положил ключ на место. «Во-первых, это было только предположение. Ха! С большой долей вероятности. Во-вторых, кто тебе сказал, что Зенчук обязательно должна явиться в женском обличье?» И, оставив ошеломленного, Бабкина осмысливать такой поворот, двинулся по коридору. Сергей догнал его возле лифта. «Стой! Ты что, хочешь сказать, она вполне может притворяться мужиком?» «Почему бы и нет?» — пожал плечами Макар. «Ты здесь мужчин-то в отеле раз-два и обчелся!» «Как минимум здесь есть технический персонал. И следователь Викентьев, хочу заметить, сильно похожий на бабу. Да тьфу на тебя!» — в сердцах сказал Бабкин. Никогда не могу понять, когда ты шутишь. Но Макар насмешливо взглянул на него. Это потому, мой заблудший друг, что я всегда говорю всерьез. Он мимоходом сорвал блестящий листок с фикуса в холле, потер в пальцах и принюхался. «Что ты думаешь по поводу Липецкой?» спросил Бабкин, наблюдая за его манипуляциями. «Больше вранья, чем правды, и больше ума, чем хитрости. Для нас это хорошо». «Почему?» потому что умные люди, как правило, удивительно прямодушны. Он свернул истерзанный лист в трубочку. Сергей плохо переносил бессмысленные действия, они его отвлекали. Он собрался с мыслями, стараясь не смотреть, как Макар будет измываться над листом. «Случай со старушкой как бы намекает, что Зенчук была на редкость злопамятной девицей». «В самом деле?» — язвительно согласился Макар. «Подумаешь, клюкой дали по хребту». «Участник войны...» «То есть спасибо, что глаз не выколола?» «То есть я хочу сказать, что это нетипичное поведение для школьницы?» «Ну, если только вся эта история не была рассказана нам специально, чтобы утвердить нас в подозрениях насчет зенчук». Макар сунул трубочку фикуса в рот на манер сигареты. Бабкин почувствовал, что тихо звереет. «Выплюнь бяку!» — рявкнул он. И «Объясни мне, как ты собираешься это проверять?» Илюшин спрятал трубочку в карман рубашки. «Ну, к счастью, — обрадовал он, — у нас целых восемь свидетельниц, а не одна».